Глава 39. Можно сказать, я почти выспалась. Конечно, три часа — это не то, о чём я мечтала, но меня разбудил назойливый звонок телефона. Не открывая глаз, я нащупала на прикроватном столике трубку и промямлила. «Да». Удивительно, но чувствовала я себя не настолько паршиво, чтобы просто послать звонившего. Постоянный стресс и нервы сделали своё дело. Я вошла в режим автопилота когда и трёх часов сна хватает за глаза. В конце концов, досплю да вечером, если повезёт. «Привет, это Макс, оценщик». Он замолчал, словно сейчас выход для моей реплики. «Если ты позвонил просто потрепаться, то я не в духе. Помнишь, ты приносила подвеску. Я насчёт неё. Выяснил что-то ценное?» Без особой надежды уточнила я. «Ага. И думаю, тебе надо приехать. По телефону обсуждать не хочу». Его голос звучал странно, в нём читался подтекст. «Мне бы радоваться. Парень позвонил с важной информацией. Дело движется». Но возбуждённый голос Макса только злил. «Скоро буду», — без энтузиазма сказала я. «Куда ехать? Как раньше? К музею?» «Да нет, конечно, у меня выходной». «Я не живу в музее», — как ты могла подумать. Макс объяснил, как проехать через весь город, к чёрту на куличике, в новый микрорайон дешёвых типовых домов. Доберусь минут за сорок, если без пробок. То-то радости с самого утра. Я отключила телефон и пошла за крепким кофе. По дороге я купила шаурму и съела её в машине, заляпавшись майонезом и чёрт знает чем ещё. «Если бы Эмиль видел, как жадно я её ем, капая на пальто, сделал бы вид, что мы незнакомы». Двор не был расчищен от снега. Слежавшиеся сугробы помешали припарковаться у подъезда. Пришлось искать место на соседней улице. А потом возвращаться почти по щиколотку в снегу. На джинсы и ботинки налип снег. Я постучала ногами по порогу и зашла в подъезд. Жаль, не догадалась уточнить этаж. Лифт, конечно, не работает. Значит, мне наверняка на девятой, если уж не везёт, то сразу по всем фронтам. Но квартира Макса отыскалась на пятом. Я позвонила и, заслышав приближающиеся шаги, опередила традиционный вопрос. Это Яна. Сейчас. Сейчас. Макс завозился с замками и распахнула дверь. Какой кошмар. «Что случилось? Тебя машина сбила?» Он взволнованно смотрел на меня. Я уже и думать забыла, что вампирский хук во всей красе отразился на лице. «Вампиры, Макс! Вампиры!» На кухне закипел чайник. Оценщик расставил на дешёвом пластиковом столе неожиданно красивые фарфоровые чашки. Он быстро заварил душистый чай, и по кухне поплыл запах трав с сильной ноткой мяты. Я села к столу и намекнула. Чаем я могла бы и дома побаловаться. Отпила и пожалела о сказанном. Такого чая у меня дома отродясь не было. Я уловила лёгкий вкус цитрусовых мят и, кажется, карамель Ну что, начнём? Он вздохнул с серьёзным видом. Но вообще я привык получать вознаграждение. И ещё. Я хочу заручиться поддержкой мэра. «Мне не нужно остаться крайним, если дело запахнет керосином». «Керосином?» — нахмурилась я. «Макс что, наломал дров, а теперь пытается припахать нас с Эмилем и ещё деньги за это получить?» «Ты сама сказала, что принесла подвеску, не как частное лицо, а от имени мэра. И я такое раскопал, что мне может понадобиться защита вдруг что. Ты согласна?» «Повторю, я просто не хочу быть крайним». «Не будешь», — раздражённо ответила я. «Крайний всегда остаюсь я». Макс невесело усмехнулся, словно понял, что я пошутила только отчасти. «Обещаю, мы тебя прикроем». Он успокоился и даже улыбнулся поверх чашки со своим чудесным чаем. «Тогда приступим». Подвеска эта не выходила у меня из головы. В магазине такого не купишь, согласна? Явно заказ». «Ну?» — буркнула я. «Об этом он и в прошлый раз сказал. В общем, поспрашивал я людей. И не людей тоже. Никто ли не знает такого кулона? Оказалось, видели такое лет десять назад у одной весьма известной леди в городе». Макс наклонился через стол, пристально глядя мне в глаза, и еле слышно выдохнул. «У Оксаны Голубиной!» «Ну же, говорил его взгляд, — «я достал тебе имя». Но в этом взгляде было что-то большее, чем просто триумф. Макс просто на взводе. Как будто это имя что-то значило. Что-то должно сказать мне, но я ни черта не поняла. Скорее всего, я только что услышала имя первой жертвы. И... И... — повторила я свои мысли. «Да их у меня немного». Макс резко откинулся на спинку стула, будто отпрянул. «Ты шутишь? Дочь бывшего мэра города, которого ты грохнула осенью!» «У меня похолодело под ложечкой». «Ты серьёзно?» — спросила я. «Не знала, что у него есть дочь». И тут осеклась. Всё я знала. Сама читала список. «Виолетта». Жена стояла первой строчкой. «Оксана» — дочь». Второй. Макс. Ты, наверное, ошибся, с облегчением вздохнула я. Это одна фамилица. С чего ты взяла? Дочь мэра сейчас маленькая девочка. Виолетта, его жена, выглядит младше меня. Не могло у них быть ребёнка, которому десять лет назад делали украшение на заказ. Оксана Голубина, дочь мэра от первого брака. У них разные фамилии. У неё от матери Я прижала забинтованную ладонь ко лбу, поэтому не узнала её сразу. Не поняла, кто она. «Фотография есть?» «Прости». Макс развёл руками. «Это ещё не всё». «Давай, добей меня. У меня и так мозги не варят». В общем, когда я понял, что она вампирша, решил пошуршать в архиве. Был у нас ювелир, который обслуживал вампиров. «Да, знаю. Он сбежал из города сразу, как Эмиль стал мэром. Откуда у тебя его бумаги?» «Взял в архиве. Вампиры туда свезли его барахло. Пофлиртовал с девчонкой, цветы ей купил. Она меня пустила». «Это он про Ольгу», — вдруг поняла я. Не знала, что она такая падкая на примитив цветами. «Постой», — сказала я. «Кто тебе сказал, что это дочь мэра?» Походил, поспрашивал. У кого? «Это конфиденциальная информация», заявил Макс. «Ты же понимаешь. Кто тебе сказал?» Гаркнула я. Макс стух. «Обещай, что заплатишь, если скажу». Я пошарила по карманам и положила на стол свою заначку на бензин. «Потом ещё дам. Кто тебе сказал?» «Да никто». Макс понурил голову как будто меня стеснялся. В интернете посмотрел. Там соцсети есть, на котором вам пособираются. Там и спросил. Некоторые вспомнили, что у Оксаны Голубиной такой кулон был, когда она ещё тут жила. Давно уже уехала отсюда. «Адрес!» — грозно сказала я. Макс ушёл записывать адрес, пока я пялилась в незримую точку на полу. Хоть бы какая собака обмолвилась, что у мэра взрослая дочь. И где она была, пока мы с Эмилем громили дом её отца? Где жила? И почему решила вернуться в город? Из-за убийства? Виолетта даже не намекнула на падчерицу. Теперь эта девчонка всплыла за фантомом. Скорее всего, она. Чёрт бы всё подрал. Я сжала кулаки. На бинтах снова выступила кровь. Одно дело убитая охотница, совсем другое дочь бывшего мэра. Это настолько не укладывалось в старую схему, что я растерялась. С чего я вообще взяла, что первая жертва-охотница? Только из-за маринки. Скажем так, это даже не косвенная улика, а вообще пшик. Я почувствовала себя смертельно уставшей, даже раздавленной. «Ты её видел? Сможешь описать?» — спросила я, когда Макс вернулся с клочком бумаги. Записку я сунула в карман. «Ты что?» «Где бы я её видел?» «Как всегда, самого ценного у тебя нет», — разозлилась я. «Что значит «как всегда»?» — обиделся Макс. «Почему никто о ней не сказал, когда они отправляли меня убить мэра? Никто не сказал!» Эмиль молчал, когда передавал мне цепочку с фотографиями. «Играл? Вряд ли. Скорее всего, он сам ничего не знает об Оксане. Меня обожгло воспоминание». Я показываю подвеску Андрею. Он распсиховался и отшвырнул цепочку. Он узнал её и промолчал. Я почти физически почувствовала, как на горле затягивается петля. Я должна снова с ним поговорить, прямо сейчас. «А так что там с архивом?» — вспомнила я уже на пороге. «Нашёл что-то интересное?» «Ничего особенного. Откопал бланк заказа. Эскиз там был». Так что точно речь шла про этот кулон. «Кто заказчик?» «Не знаю. Но не она. Какой-то Ремесов». Пол покачнулся под ногами, и я схватилась за косяк. «Спасибо, Макс. И за чай тоже». Я неслась по городу обратно к дому Эмиля, стараясь ни о чём не думать. Я спешила задать вопросы Андрею и не могла понять одну маленькую деталь. Я не понимаю, как в это влезла Марина. На кого она охотилась? Кто охотился на неё?